Глава 22. Пастор Робинс разглядывал прихожан. Церковь была полупуста. Он попытался улыбнуться, хотя сейчас ему было не до улыбок. Три недели назад, когда посещение церкви начало снижаться, он решил, что в этом виновата охватившая город эпидемия гриппа. Две недели назад он связал ее с хоккейным турниром, который транслировался по телевидению. Но в конце последней недели Он вынужден был признать, что творится что-то неладное. Число прихожан неукоснительно сокращалось. В будние дни службы посещали единицы, а по воскресеньям их число уменьшилось по крайней мере вдвое. Последние пять дней он пытался осмыслить происходящее. Что же случилось? Пастор Робинс посмотрел конспекты своих проповедей за последние два месяца. Может быть, он случайно сказал что-то обидное, что-нибудь такое, что могло отвратить людей от церкви. Но не нашел ничего. Он даже звонил некоторым своим постоянным прихожанам, прекратившим посещать воскресные проповеди, и спрашивал, почему они перестали ходить на богослужения. Все до одного утверждали, что ничего такого не случилось, что все в порядке, и обещали показаться в следующее воскресенье. Никого из них он больше не видел. И еще шестеро прихожан исчезли. Организм закончил играть, и пастор Робинс улыбнулся, молитвенно сложив руки. Улыбка была фальшивой, просто маской. Сегодня на душе у него было очень неспокойно. Очень. Последние звуки музыки растаяли в воздухе. Пастор Робинс склонил голову. «Давайте помолимся». трол быстро разжевала просвиру и с жадной поспешностью запила вином. Отец и бара улыбнулся ей, благословил и двинулся дальше. Следующим был Билл Бенч. Отец ибара глянул поверх головы Билла на пустые скамьи, затем на два ряда колено преклоненных мужчин и женщин. Общее количество прихожан падало, однако желающих причаститься стало больше, значительно больше. Казалось бы, он должен был этому радоваться, но наоборот, ему это было неприятно». В том, с какой беспокойной жадностью его прихожане делали этот маленький глоток вина, было что-то порочное. Это казалось ему почти святотатством. Именно так. Во время службы они вроде бы все делали правильно. С вдохновением читали молитвы, почтительно передвигались по храму. Но и в этом он уловил что-то неправедное, богохульное. Их воодушевление представлялось ему каким-то нездоровым, каким-то нехристианским. Создавалось впечатление, что их больше интересует вино, чем сам ритуал. Этого он совершенно не мог понять. Билл съел предложенную просвиру и жадно проглотил вино. Отец и борол, улыбнулся, благословил и двинулся дальше. Не нравилось ему все это. «Очень не нравилось».